Эпилог Так мира житель равнодушный На лоне праздной тишины Я славил лирую послушной Преданья темной старины. Я пел и забывал обиды Слепого счастья и врагов, Измены ветреной дариды И сплетни шумные глупцов,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 Душа, как прежде, каждый час полна думай, думой. Но огонь поэзии погас. Ищу напрасно впечатлений. Она прошла пора стихов, пора любви, веселых снов, Пора сердечных вдохновений. Восторга в краткий день протек И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений.